Этот неизменный бедный треугольник утепляется политэкономической, религиозной, криминалистической, а порой даже налогово-правовой облицовкой. Пока вы не сделали нас свидетелями свадьбы Линда Шлоттау, давайте-ка лучше посмотрим на лыжников. Какие они живые, как бегут серпантином, как взметают снег, оставляют след, как смеются и под конец пьют свой «Ова-мальтин». Короче, теперь-то вы похоронили уж, наконец, свою бывшую невесту? Мне удалось, как в свое время художнику Антону Мюллеру, который в моем родном городе, обещанную ему дочь бургомистра. Еще одна, значит, история. Веру Левант называет этот процесс переработкой. Пока он приготовлял цемент, осушал теплым воздухом обточенные зубы и устанавливал оба моста, я оживлял экран притчи о художнике Мюллере. Но я не только излагал эту классическую историю о любовном треугольнике, которую мой врач охотно принес бы в жертву прогрессу. Я одновременно позволял себе намеки на его треугольную ситуацию. Ведь кто не знал, что мой врач выступает в роли вершины типичного старомодного треугольника между своей законной женой, матерью его детей, своей ассистенткой. И это же произошло с моим земляком, талантливым Антоном Мюллером, который в 1602 году должен был... написать для д а н ц и г с к о й ратуши «Страшный суд». Заказом этим художник, дотоли да увлекавшийся маньеристскими аллегориями, был обязан будущему своему тестю, бургомистру города. Жениться на дочери Патриции он должен был сразу же по п о л у ч е н и и пристойного по г а н з е й с к и м понятиям гонорара. Райски скучную часть картины, Мюллер, чтобы покончить с ней, быстро намахал по моде своего времени. Он предвкушал чистилище и низвержение в ад. Каковое, ведь он был сыном портового города, должно было произойти с помощью судна. Грешники должны были на торговых судах, баркасах и изящных ладьях плыть вниз по реке, списанной с Мотлау, одного из притоков Вислы. А в одной из ладей он хотел отправить в ад голую женщину, воплощение греха. Он никак не мог, без аллегории. Но и грех нельзя было. как и теперь нельзя, изобразить без натуры. Дочка одного плотовщика, пышнотелое дитя реки, позировала, выставив вперед одну ногу и опершись на другую. Она отдавала ему напрокат свою плоть, отчего стоило лишь невесте художника взглянуть на п р о д в и н у в ш е ю с я низвержение в ад. Прослы л о д и о з н о й частью любовного треугольника. Каковы вы, доктор? Хотя и сами участвуете в нем. Считайте пережитком прошлого. А ведь он помог художнику на Ниве искусства. Невеста учинила скандал. Эта красивая, но для изображения греха недостаточно пышнотелая девушка настроила отца, управу и заседателя, чтобы они заставили Меллера отречься от своего искусства. Его поставили перед выбором. Либо сделать и з в е с т н ы е всему городу дитя реки неузнаваемым, либо отказаться от гонорара и от дочери бургомистра. Так получился тот первый художественный компромисс, который я имел в виду, пытаясь повествовать о Фердинанде к р и н к с е хотя оригинал, не смущаясь, носит это же имя, Фердинанд. Мюллер намалевал девице с реки новое лицо, п о х о ж е на лицо его невесты. Как иначе мог он написать грех, раз ему велели убрать смешливую физиономию потаскушки из предместия. Плотовщики жили около Санкт-Барбары в нижней части города. Шум по поводу изображения дочки бургомистра в греховном виде оставил вслед даже в городской летописи. Цехи и гильдии, будучи на стороне Мюллера, надрывали животы от смеха и распевали язвительные куплеты.